Все чувства Сережки были так напряжены и так направлены в одну цель, что это новое, непредвиденное обстоятельство, то, что окна были затемнены, не изменило его решения. Так он просидел возле этого оконца часа два, не меньше. Все уже стихло в городе. Движение возле здания тоже прекратилось, но внутри него еще не спали. Сережка видела это по полоскам света выбивавшегося из-за краев черной бумаги. Но вот в двух окнах второго этажа свет потух, и кто-то изнутри отворил одно окно, потом другое. Невидимый он стоял в темноте комнаты у окна. Сережка чувствовал это. Потух свет, и в некоторых окнах первого этажа и эти окна тоже распахнулись. «Кто там?» — раздался начальственный голос из окна второго этажа, и Сережка смутно различил силуэт фигуры, перегнувшейся через подоконник. «Кто там?» — снова спросил этот голос. «Лейтенант Майер, Герр Оберт», — ответил юношеский голос снизу. «Я не советовал бы вам открывать окна в нижнем этаже», — сказал голос наверху. «Ужасная духота, Героберт. Конечно, если вы запрещаете... Нет, я совсем не хочу, чтобы вы превратились в духовую говядину», — смеясь сказал этот начальственный голос наверху. Сережка, не понимая, с бьющимся сердцем прислушивался к немецкой речи. В окнах гасили свет, поднимали шторы, и окна открывались одно за другим. Иногда из них доносились обрывки разговора, кто-то насвистывал. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой, осветив на мгновение лицо, папиросу, пальцы. И потом огненная точка папиросы долго еще видна была в глубине комнаты. «Какая огромная страна! Ей нет конца!» Сказал кто-то у окна, обращаясь, должно быть, к приятелю своему в глубине комнаты. Немцы ложились спать. Все затихло в здании и в городе. Только со стороны верхней дуванной, провязая резким светом фар ночное небо, еще двигались машины. Сережка слышал биение своего сердца, казалось, оно стучит на весь чердак. Здесь было все-таки очень душно, Сережка весь вспотел. Здание треста с открытыми окнами, погруженное во тьму и сон, смутно вырисовывалось перед ним. Он видел зияющие тьмой отверстия окон вверху и внизу. Да, это нужно было делать сейчас. Он сделал несколько пробных движений рукой, чтобы вымерить возможный размах и хоть приблизительно прицелиться. Бутылки, которые он сразу как пришел сюда, вынул из карманов и из-за стояли сбоку от него. Он нащупал одну из них, крепко сжал ее за горлышко, примерился... И с силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепительная вспышка озарила все окно и даже часть улички между зданием Треста и зданием школы. И в то же мгновение раздался звон стекла и легкий взрыв, похожий на то, как будто разбилась электрическая лампочка. Из окна вырвалось пламя. В то же мгновение Сережка бросил в это окно вторую бутылку. Она разорвалась в пламени с сильным звуком. Пламя уже бушевало внутри комнаты, горели рамы, окна, и языки огня высовывались вверх по стене, едва не до второго этажа. Кто-то отчаянно выл в этой комнате, крики раздались по всему зданию. Сережка схватил третью бутылку и пустил ее в окно второго этажа напротив. Он слышал звук, как она разбилась, и видел вспышку, такую сильную, что вся внутренность чердака осветилась, но в это время Сережка был уже далеко от окна, он был уже у выхода на черную лестницу. Стримглав пронесся он этой черной лестницей, и не имея уже времени разыскивать в темноте класс, где было выдавлено окно, он вбежал в ближайшую комнату, кажется, это была учительская, быстро распахнул окно, выпрыгнул в парк и, пригибаясь, побежал в глубину его. До того момента, как он бросил третью бутылку и до того момента, как он осознал, что бежит по парку, он все делал инстинктивно.